но я не мог сочувствовать ей. Мне казалось, что то, о чем она плачет, не стоит слез. Мне казалось, что когда-нибудь она будет радоваться, что поступила так, а не иначе. Утром она опять вся горела, и я опять дал ей лекарства. Пришлось позвонить на работу и сказать, что опоздаю. Я отвез ее в больницу. Мне велели ждать. а потом вынесли из приемного покоя маленькое тонкое колечко. — Это возьмите с собой, — сказала мне тетка в белом халате. Я хотел надеть колечко на палец, чтобы не потерять его, но оно не налезло даже на мизинец. И я опять как-то глупо растрогался. Клим Воробей А я не намерен ему сочувствовать. Он мне не сочувствовал. И правильно делал, кстати. Если бы мне тогда кто посочувствовал, то я бы под горячую руку мало чего не натворил бы. Так почему я должен платить за свои пакости, а он нет? Ах, он ребенок. Выгодно. Спать с девушкой он не ребенок, а жениться ребенок. И вся шея в помаде. Значит, правду говорят, что он спутался с крошкой Цахис. А может, с другой? Жанка, конечно, его оправдывает. Она не любит Маринку. Вот только интересно, за что? Она говорит, Маринка неженственна, неумна, не способна создать семью. И вообще, мол, все у Маринки от живота, талант то есть, а она, дескать, вообще не знает, бедняга, что она делает и скоро сковырнется, если уже не сковырнулась. Мне нравится, как бойкие девочки вроде Жанки расставляют ярлыки. Уж даже если человек, который им не по нраву талантлив, так они и этот талант как-нибудь доскорбят, да как-нибудь донизведут да до своего уровня. Стазик морочил мне голову всю ночь. Договорился до того, что Маринка ханжа, и кроме штампа в паспорте ей ничего не надо. Удивительно, как рассуждают эти не ханжи. Им, дескать, все равно есть штамп в паспорте или нет. А если тебе все равно, так пусть он у тебя будет. И девушке будет легче, и вообще. Но в том-то все и дело, что им тоже не все равно, им штамп не нужен. Они как бы холостяки, ни за что не отвечающие. Однако им еще и сочувствуют. Мне никто не сочувствовал, хотя я считаю, что наши с ним поступки стоят один другого. Идти в институт Стасик отказался. Как же? Он провел такую беспокойную ночь. А что я из-за него не спал? Ничего. Стасик, зря ты так сказал, я. Тебе сейчас лучше бы пойти. Мне не заявил он, и завалился спать на мое место, потому что то место, которое в начале учебного года дали ему, было уже занято. В институт я пришел гораздо раньше обычного. На скамейке под лестницей сидели Игорь с Ксаной, Лаура и Валька Ермакова. По вестибюлю шлялись старшекурсники. Мне вроде бы полагалось подойти к своим, но из-за Лауры я не мог. Я рядом с ней чувствую себя не в своей тарелке. Мне кажется, что каждый мой жест, каждое мое слово должны вызывать в ней злобу и недоверие. Вот я скажу что-нибудь, а она вдруг ответит. Брось ты притворяться уж, я-то знаю, какой ты. И ведь понимаю, что не скажет она так, но боюсь. И делаюсь при ней таким идиотом, что самому себя стыдно. Уж лучше не подходить. Кстати, тут же крутилась Кириллова эмочка эмочка ко мне хорошо относится, да и я ее уважаю. Кирилл просто как-то удивительно умеет окружать себя прекрасными женщинами, и его мама, теперь вот эмочка Помню, он поначалу злился на меня, что я дал Эммочке его адрес, а почему я должен был не давать? Но теперь, кажется, все в порядке. Он и палец о палец не ударил ради эмочки она все сама себе устроила. Хотел бы я, чтоб и мне попалась девушка, которая сама все решит и устроит. Я все-таки не очень богатый внутренний человек, потому что меня так и раздражали раньше всякие там чувства у других. Я не верил, потому что сам не очень способен чувствовать. Как ни странно, я в это поверил из-за Лауры. Она так изменилась, такая стала серьезная и даже красивая, не врет и не болтает. Только вот что она чувствует, вопрос. Что она там думает? Но теперь к ней не подойдешь и не спросишь.